Глава 9 «Вот он», — сказал Димит Аркадьевич, — «плазмоид». Димит Аркадьевич Чехов, профессор ксенологии, коснулся столешницы. Там располагался сенсор, запускающий голографическую проекцию, немыслимая для магикума технология, учитывая высокие ранги преподавателей. Впрочем, профессор Чехов мог пользоваться всякой электроникой, даже самой чувствительной. Он не был одаренным. Более того, профессор не был россиянином. Я успел выяснить, что этот интеллигентный старичок получил имперское гражданство, перебравшись к нам с моноземли. Уникальный случай и вполне объяснимый, учитывая болезнь профессора. Дмит Аркадьевич нуждался в наших целителях, квалифицированном ментальном сканировании и дорогих магических препаратах, не продающихся в альтернативных мирах. Над кафедрой соткалось объемное изображение, бледно-розовая клякса, очертаниями смахивающая то ли на краба, то ли на паука. Контуры плазмоида колебались и выглядели крайне неустойчивыми этот организм не является биологическим строго говоря заявил профессор увеличивая изображение по всем законам здравого смысла плазмоид не может существовать если обратиться к теории вероятностей то порой случается и невероятное все упирается в шансы понимаете так вот некто вмешался в пространственные настройки И создал то, чего не может быть. Энергетического хищника, питающегося нашими психопрофилями, то есть душами. Повисла гробовая тишина. Мы переваривали услышанное. С плазмоидами люди впервые столкнулись в мире под названием «Стужа», сообщил Чехов. Портал в «Стужу» пробит случайно в 1957 году. Там у них случился ледниковый период, и вся территория условной россии покрыта льдом на стуже есть магия, но очень своеобразная с бытовым и вероятностным уклоном Тамошние волшебники пользуются сложными письменами и картами вероятностей, чтобы сделать реальным почти что угодно вместо стран на стуже враждующей между собой анклавы Вся цивилизация сконцентрирована на экваторе и в субтропиках. И да, там нет людей. Существа, с которыми мы имеем дело, выглядят весьма своеобразно». «Это агрессия?» — спросил Громов. «Маги, создавшие плазмоидов, атакуют Россию?» «Вопрос не по адресу», — улыбнулся профессор. «Природу конфликта изучают спецслужбы». У вечерней звезды, насколько мне известно, есть представительство на стуже, ведется какая-то торговля. Благодаря этому, кстати, мы сумели получить технологию производства питонов и многое узнали о вероятностной магии. К сожалению, применить данную технику в нашей реальности не представляется возможным. Ни один известный подтип магии не позволяет это сделать. К сожалению... Я бы сказал, к счастью, магия, воплощающая любой кошмар в действительность, вряд ли сделает наш мир лучше. Человек не сможет это контролировать, и все полетит к чертям собачьим. «А как называть жителей стужи?» — спросила Аврора. «У них есть самоназвание», — сообщил профессор. «Кварги». Достаю телефон, вбиваю новое слово в поисковик. И наслаждаюсь полученным результатом. На картинках видно, что Кварги — это теневики. Ошеломленно пялюсь в экран и не сразу дорубаю, что профессор говорит нечто важное. По неподтвержденным данным, наиболее продвинутые ведуны Кваргов способны путешествовать во времени, что роднит их с нашими хрономагами. Более того... Каста видонов, именуемых теневиками, научилась обитать в темпоральных пузырях. Об этих существах почти нет сведений, поскольку они весьма неохотно контактируют с внешним миром. Не исключено, что мы имеем дело с бессмертной расой. «Плазмоиды, их рук дело?» — спросил Прохор. «Не знаю», — упрямо повторил профессор. «По одной из версий — да». «Я же хочу обратить ваше внимание на другие моменты. Плазмоид не может поглотить вашу душу на расстоянии. Помните об этом. Тварь должна подобраться к вам вплотную, закрепиться на вашей спине или груди, и лишь после этого начнется поглощение, которое занимает от 10 до 15 секунд». «А вырваться нельзя?» – удивился Саймон. «Они нематериальны», — покачал головой профессор, «и присасываются, по сути, к вашему разуму. Главное — иметь под рукой питон. Тогда вы сумеете выстрелом разрушить вероятностные цепочки и отменить сам факт существования плазмоида. А теперь открывайте конспекты». Остаток пары был посвящен нудной лекции по классификации плазмоидов первым исследованием в данной области, гипотетическим органам хищников и теориям, касающимся их жизнедеятельности. Я слушал в вполуха и понял лишь одно. Гипотез и предположений больше, чем фактов. Кварги охотно делятся своими мифами и легендами, но правда известна лишь теневикам, которые попрятались в своих темпоральных пузырях и не хотят ни с кем общаться. Зато встали на место некоторые детали головоломки. Теневики, бросившие вызов эскопизму, это не люди из параллельной Вселенной, даже не так, не люди, научившиеся жить за пределами пространства и времени. Нечто заставило этих существ активироваться, покинуть свои укрытия и вступить в конфликт с эмиссарами. Влезть в нашу вселенную, атаковать хрономагов и вряд ли нашествие плазмоидов — случайность. Теневики, бывшие кварги, хотят до кого-то добраться или кого-то уничтожить. Кого? По спине побежали мурашки. Нет, Макс, успокойся. Ты — мелкая сошка, не участвуешь в проектах Мора, ничего не решаешь. Вряд ли ради тебя теневики начнут войну с сильнейшей державой этой реальности. Возможно, в Магикуме есть кто-то еще, или Академия тут вообще не при делах. Когда мы шли на обед, я заметил нездоровую активность. Люди в камуфляже патрулировали территорию. Вдоль стены, отделявшей Академию от леса, что-то монтировалось. Периодически я наблюдал вспышки голубого и оранжевого пламени. По лесу ездили приземистые бронированные машины, смахивающие на вездеходы с параболическими антеннами на крышах. Академия готовилась к нашествию. Я попросил Аврору собрать отряд за одним столом. Все ждали моих приказов и пояснений, но сказать я ничего не мог. Версий много но озвучивать их нельзя. Когда мы набрали еды и начали выгружать ее с подносов у широкого окна с видом на озеро, я заговорил. «Народ, вы видите, что происходит. Я попробую договориться с куратором, чтобы всем выдали питоны. Будем их осваивать помаленьку». «Не дадут», — уверенно заявил Вадик. «Это оружие, а мы первокурсники». «Физическим объектам питоны не вредят», — возразил я. «Следовательно, нет и опасности». «А если потеряем?» — не унимался ботаник. «Тогда сдохнешь», — предупредила Любочка. Вадим насупился. «Ничего не обещаю», — я повысил голос. «Но добыть эти штуки постараюсь». «Точки сбора определены?» — поинтересовался Игнат. «Да», — ответил я, откладывая в сторону телефон. «Для нашего отряда баскетбольная площадка между первым и вторым корпусами общежития». «Не близко», — нахмурился Игнат и уточнил, — «до арсенала, пожимая плечами, придется бежать». «Вот в такие моменты и понимаешь, что не зря натаскивал этих упырей на утренних пробежках, хотя время покажет». Это не отряд кибермансеров в кузнечиках, а просто сборище малолеток. В общем, так, резюмирую я, осматривая жующее войско. Готовность номер один, прямо с этой минуты. Когда мне понадобится вас быстро собрать, кидайте все дела. Действовать буду через Аврору. «Ты же не менталист», — хмыкнула Лагранж. «По телефону позвоню». «Ну, окей. Вопросы?» Ни у кого вопросов не возникло. Дистриктоведение я пережил с трудом. Нам рассказывали о порталах Брянской губернии, полномочиях вечерней звезды и истории дипломатических отношений со стужей. По всему выходило, что язык у обитателей параллельного мира сложный, владеют им единицы клановых переговорщиков а мобильников и прочих благ цивилизации на стуже нет. Чтобы обсудить тот или иной вопрос, надо ехать на снегокатах в ближайшую ледяную крепость. С отдельными анклавами налажена радиосвязь. Помните, я говорил, что в губернии два портала? Так вот, оба ведут на стужу. Насколько я понял, первый в сравнительно цивилизованной земле где и расположено правительство вечерней звезды. Второй связан с территориями, неподконтрольными никому, даже теневикам. Вот оттуда периодически и выползает всякая мерзость. В прошлом месяце случился прорыв, которому присвоили четвертую степень угрозы. В леса набежали твари, созданные кваргами для войны. Нам тогда запретили шляться по ночам вне своих корпусов. Твари истребили, дистрикт вернулся к нормальной жизни. И вот второй прорыв, более жесткий, с весьма неприятными прогнозами. После дистриктоведения мы отправились на полигон, где начались очередные крысиные бега по полосе препятствий. Ловушки исчезли зато разнообразного бестиария прибавилось в разы. Мы едва не потеряли Инну, угодив в заболоченный зал с плотоядным кустарником. Пришлось выжигать эту мерзость огнем и морозить льдом, да еще придумывать, как пересечь топь, используя подручный строительный мусор из близлежащих тупиков. Проход был на время, мы уложились с трудом. Вернувшись в общагу и по очереди приняв душ, совсем уж было успокоились, но тут прозвучала тревога. Динамики взревели в каждом блоке и каждой комнате. Я и не знал, что у нас эта система встроена, пока неведомая хрень, напоминающая пожарный датчик, не засветилась красным, оглашая все вокруг мерзкими звуками. Переглянувшись с Саймоном, «Начинаем поспешно одеваться». «Уже в коридоре я позвонил Лагранж». «Все в курсе», — бросила Аврора. «Чтобы добраться до баскетбольной площадки, мы потратили 6 минут. И это еще неплохо, учитывая забитый лифт и пробки на лестничных маршах. На площадке нас ждал Башир Салманов, и не только нас». К точке сбора подтянулось шесть отрядов, включая Громовский. Многие опоздали. Инструктор недовольно посматривал на часы, матерился себе под нос. А мы понимали, что сбор не укладывается ни в какие лимиты. В итоге Салманов дождался окончания сигнала тревоги, выразил нам свое армейское негодование и отпустил на все четыре стороны. Я уже сворачивал к подъезду жилого корпуса, когда меня догнал неизвестный паренек. Почувствовав руку на своем плече, я начал оборачиваться, одновременно проваливаясь в облачное хранилище. До боли знакомая комната с видом на звезды. Я осознаю себя в мягком кресле, а напротив, точно в таком же, сидит нагнавший меня у подъезда первокурсник. «Для тебя есть задание», — сказал паренек. «Здороваться не учили?» «Вряд ли я способен оценить твою иронию, человек. Что тебе нужно?» «Думаю, ты слышал о событиях в Дистрикте, где построена Академия Магикум. Можешь не отвечать. Я знаю, что слышал. Так вот, необходимо произвести темпоральную коррекцию. Этим займется агент эскопизма. «Тебе придется покинуть кампус и выйти за пределы периметра». «Я не смогу. Понадобится портал». «С тобой свяжется наш портальщик», — отрезал Мор. «К вам присоединятся еще двое. Пока агент будет редактировать историю, вы обеспечите надлежащее прикрытие. А если он переместится в прошлое или будущее, последуйте за ним» так ведь не пытайтесь водить меня за нос ву ты освоил весь спектр возможностей хрономагов я вижу твой психопрофиль бессмысленно утаивать очевидное уговорил окаянный готов выслушать дальнейшие инструкции мою реплику и и пропустил мимо ушей да я отправил к тебе портальщика Через полчаса он будет ждать на улице, рядом с подъездом общежития. Заброска, встреча с остальными членами группы. Там получите оружие. Вы поступаете в полное распоряжение Линаса Петраускаса. Справившись с заданием, перемещаетесь обратно. В магикуме комендантский час, умник. Твои проблемы. Открываю рот, чтобы возразить и понимаю, что комната исчезла. Я стою, развернувшись в полоборота к незнакомому пареньку, а тот смотрит на меня непонимающими глазами. «Руку убери!» «Ой!» Парень был одним из студентов портальной инженерии. «Извини!» Обознался. Всех посредников, которых Мор использовал для выдергивания моего сознания, объединяло одно. Они ничего не помнили и не соображали, что происходит. Даже Гордей Комков однажды послужил связным, обеспечив мой визит в космическую комнату. Полчаса — это немного, особенно если учесть путь на верхние этажи. Лифт снова был забит, студенты разбредались по блокам после учебной тревоги. «Ты куда?» — подозрительно прищурился Саймон, когда я направился к выходу. «По делам? К Вешенской?» «Вроде того», — ляпнул я первое, что пришло на ум. Засыпать меня дополнительными вопросами биомаг не успел. Точку в разговоре поставила дверь. В назначенное время я стоял у подъезда, вглядываясь в прорехи бегущих по небу облаков. Внутри закипала злость. Из-за прихоти Мора я пропускаю факультативы по выживанию и световым техникам. Если же мы не справимся с миссией до завтрашнего дня, то и гонката под вопросом. Я уж молчу про тренировки с Брукс. Оставлять ребят из отряда на произвол судьбы тоже не хочется. К сожалению, у меня нет выбора. «Привет!» Ко мне направлялся тип, которого я меньше всего ожидал увидеть в данную секунду. Костлявый первокурсник с агрессивными глазами и стрижкой полубокс. Денис Старский. Кажется, его так зовут. Портальщик из отряда Громова, ловко управляющийся со штурмовыми винтовками. Старский эмиссар. Этого мне еще не хватало. Стоим и таращимся друг на друга. «Ну, привет», — выдавливаю я. «Мне кажется, или взгляд Старского — это взгляд взрослого мужика, уставшего от жизни и разучившегося удивляться мужика?» «Идем», — говорит Старский, — «времени мало». Я молча последовал за портальщиком. Мы двинулись в сторону хозпостроек, расположенных в юго-восточной части Магикума. Еще вчера я гулял по этим дорожкам с Дашей, а сегодня иду с чуваком, которого считал простым клановцем из стерха, рекрутированным папочкой Бориса. Правда, на Дениса как-то странно поглядывал Вертинский, но это уже попахивает теорией заговора. Кварги у нас в наличии, не хватает рептилоидов. На очередной развилке мы свернули вправо. Денис спешил и как-то нервно оглядывался по сторонам. «Чего ты дергаешься, бро?» «Заткнись, тут на каждом углу патрули Дельты». «Как много нам открытий чудных!» «Дельта» — одно из спецподразделений дома Романовых. «Кажется, эти вояки отвечают за безопасность на особо важных объектах. Не контртеррористическая организация, но что-то еще почище». «Никаких патрулей мы не встретили. Может, повезло». Старский уверенно свернул на неприметную тропку, которая вывела нас к обшарпанного вида к гаражам. Чуть поодаль возвышалось серое кубическое строение, смахивающее на склад. Денис быстрым шагом пересек гаражное царство и свернул на пустырь, зажатый между кирпичной стеной трансформаторной будки, и металлопрофилем складской коробки. Здесь было грязно и уныло. Валялись битые кирпичи. Ветер пригибал к земле жухлую траву. Мы остановились. Денис коснулся сенсора на смарт-браслете, и я заметил в ухе портальщика гарнитуру. «Пробиваем?» — спросил эмиссар. Пауза. «Добро. Кидайте координаты». Пауза. Принято. Конец связи. Коротко, лаконично, словно по армейской рации. Интересно, откуда выдернули этого упыря? Оказывается, не все эмиссары хрономаги. Я вспомнил о том, что мне рассказывала Кимберли. Среди винтиков мора есть оружейники, менталисты, рунные мастера. Целый штат, обеспечивающий адептов одной единственной сверхидеи — редактирование будущего. Перед нами развернулся портал. «Иди первым», — сказал Денис. Колебался я недолго. Не столь важно, куда меня забросят. Начнет попахивать жареным, вытащу пушку из мира идей или примусь всех хреначить, врубив боевой транс. «Я сегодня злой». По ту сторону портала обнаружились гаражи, только другие, и машина, возле которой собрались до более знакомые лица.